Оказавшись наконец дома, Никита наполнил водой поилку для кота, рухнул на кровать и беспробудно проспал почти сутки. Воскресным вечером в замочной скважине неожиданно провернулся ключ. Дверь распахнулась, и на пороге возникла Настя. Живая, невредимая и страшно обиженная на наставников за бесцеремонное заточение. Так что вторую ночь Сурнин, наоборот, практически не спал и уж, конечно, ему было недопланирование операции по доставке Трофима в офис ночного дозора. План неожиданно созрел у него в голове к рассвету понедельника, точно иллюстрируя поговорку «утро вечера мудренее». План столь коварный, что Никита, обнимавший жену, которая доверчиво прижималась к нему во сне, подивился сам на себе. Еще совсем недавно он готов был рвать и метать из-за того, что светлые руководители использовали его в темную. Он не наговорил Басаргину гадости и не наделал глупости исключительно потому, что валился с ног от усталости. И вот двух дней не прошло, как за утренним чаем он, заговорщически подмигнув жене, втянул ее в секретную операцию и даже не подумал посвятить в детали. «Настя, поедешь со мной в офис?» — спросил он. «Басаргин обещала рассказать кое-что интересное. Я хочу, чтобы ты тоже послушала». а давай Предсказуемо согласилась заинтригованная Настя, у которой заблестели глаза от предвкушения дозорных тайн и приключений, по которым она успела здорово соскучиться. «Тогда начинай собираться, я за машиной схожу», — бросил ее в дозоре посреди города. Никита встал из-за стола, стремительно вышел в прихожую и выскочил за дверь, счастливо избежав лишних вопросов. С вешалки он мимоходом сдернул располосованную куртку, которую без всякого сожаления выбросил по пути в мусорный бак. До чего дожили волшебники в обществе потребления. Им проще выбросить вещь и купить новую, чем восстанавливать ее в сумраке, используя вековые приемы бытовой магии. Определенно зарплатная карта ночного дозора являла собой диверсию злых сил и являлась средством развращения светлых иных. Через час Никита с Настей уже колесили по Москве. «Ты не возражаешь, если мы еще за одним светлым иным заедем? Его тоже в офисе ждут», — спросил Сурнин. «Я вообще не против, чего не возражаю». Лукаво улыбнулась Настя. «Я так насиделась в заперти, что можешь меня хоть на край света увезти, я согласна. А во-вторых, ты же мне расскажешь потом все по порядку, начиная с того, что это за амулет у тебя на груди, верно?» «Почти». — хмыкнул Никита и припарковался у дома Трофима. Перед тем, как вдавить кнопку звонка, он обернулся. «Знаешь, он немного странный, ты не обращай внимания, и он еще не знает, что его в офисе ждут, и что мы за ним зайдем, то есть заедем. В общем, тут такая запутанная история». Совесть, наконец, проснулась, заставив его замолчать, отвести глаза и покраснеть. Но отступать было поздно. «Хорошо, Никита?» — серьезно сказала Настя. «Будем считать, ты меня предупредил. Правда, пока не очень понятно, о чем. Может, позвоним?» Умница. И почему он ей все сразу не рассказал? Как он мог? Никита набрал в легкие побольше воздуха, но тут дверь распахнулась, и на пороге совсем как давешним субботним утром возник заспанный Трофим. «Привет, я за тобой, нас в конторе ждут». Никита не дал ему захлопнуть дверь. «Да погоди ты, Трофим. Во-первых, это глупо и невежливо, а во-вторых, я хочу тебя кое с кем познакомить. Можно мы войдем?» «Мы?» — хмуро переспросил хозяин, перевел взгляд и уставился на светлую иную, выглядывающую из-за плеча Никиты Сурнина. «Здравствуйте. Знакомься, это Настя, моя жена, стажёр ночного дозора». Захлопывать дверь перед носом у прекрасной дамы Трофим счел неприличным. Он отступил на шаг и остановился в нерешительности. «Мы должны прибыть к одиннадцати», — уверенно продолжал Никита, не давая ему опомниться. «Успеваем еще выпить чаю, поговорить и внимательно рассмотреть ауры друг друга. Так мы войдем?» «Ауры?» — одновременно переспросили Настя и сдавшийся Трофим, который безвольно отступал вглубь квартиры. В напряженной тишине, внезапно повисшей в прихожей, Никита аккуратно притворил дверь. Уникальные перевертыши в полном изумлении уставились друг на друга. Зыбкая сумеречная тень заструилась вокруг. «С ума сойти!» — пробормотала Настя. «Вы извините, Трофим, но у вас такой удивительный узор силы! То есть, извините, что мы к вам так ворвались! И вообще, я, наверное, не первая, кто вам об этом говорит!» Она решительно подавила приступ смущения и спросила даже чуть рисковато. «Что дальше, Никита?» «Поехали в офис. Я серьезно. Послушаем, что нам всем троим скажет Эдуард Карлович и еже с ним». «Есть другие предложения?» «Всем нам?» — уточнила Настя. «Меня что, тоже приглашали?» «Я тебя приглашаю», — веско объявил Никита. «Что скажешь, Трофим?» «Хм...» «Я скажу, что от тебя одни неприятности, Никита, угроза жизни, здоровью и планам на будущее. Но в то же время все это весьма занимательно. Подождите, я сейчас». Трофим скрылся в глубине квартиры. Настя тихонько ущипнула Никиту за плечо. «Пообещай мне», — шепнула она, потянувшись к его уху. «Больше никогда». «Что никогда? Ты уверен, что мы говорим об одном и том же?» «Да, Настюш, ещё как. Я больше никогда не буду использовать тебя в тёмную, обещаю. А я больше не буду тебе подыгрывать. И тоже никогда, ясно?» «Как божий день. Никит, а у нас получится, при учёте, что мы оба останемся работать в ночном дозоре?» «Не знаю, Настя, мы постараемся». Он привлёк её к себе, такую решительную, отважную и взъерушенную, и тихонько поцеловал в висок. «На чем поедем?» — спросил из комнаты Трофим. «Опять на Тарахоме?» «Нет, на сей раз поедем на моей машине», — улыбнулся Никита. «Мы внизу подождем, собирайся». К удивлению Сурнина, Эдуард Карлович, встретивший их в переговорной, воспринял появление Насти как нечто само собой разумеющееся. Заготовленная речь в защиту жены пропала в суе. Басаргин дождался, когда все рассядутся, и без предисловий начал с краткого подведения итогов. Как ни жаль, интернат «Уютный дом» оставался под патронатом сил тьмы. Это была плохая новость. Хорошая заключалась в том, что теперь его официально курировал дневной дозор, который был вынужден считаться со взглядами светлых иных на воспитание подрастающего поколения. Ночной дозор, в свою очередь, тоже взял объект под особый контроль. Время беззакония и экспериментов ушло безвозвратно. На территории уютного дома вновь вступал в силу Великий Договор. «Так чего темным не хватило для реализации проекта по превращению людей в типированных марионеток?» — спросил Никита. «Мы, светлые, были не слишком расторопны, далеко не сразу на них вышли, а в итоге они проиграли». «Рано или поздно, друзья мои, тьма проигрывает всегда». Задумчиво изрек Эдуард Карлович и многозначительно посмотрел на Трофима, как бы переадресовывая вопрос более компетентному специалисту. «Заговорит или нет?» — подумал Никита в наступившей тишине. Басаргин уверен, что да, раздержит такую паузу. Трофим заговорил. Сначала нехотя и как-то нервно, затем все более уверенно. «Рискнул предположить...» что им элементарно не хватило времени, обронил он, вздохнул и принялся объяснять присутствующим свою точку зрения. Где-то в их расчетах изначально скрывалась ошибка. Активация архетипов оказалась временным явлением, эхом борьбы дозоров с двуединым. Система пришла в равновесие гораздо раньше, чем они надеялись. Насколько я понимаю, ты, и Никита, сначала видел образы довольно отчетливо, а затем они начали смешиваться, слои наползали друг на друга. Ты застал на кладбище совершеннейшую фантасмагорию, перед тем, как Сумрак навсегда закрыл для тебя доступ в свою базу данных, как для вирусной программы. «Да, вероятно». «Так вот», — Трофим обвел взглядом присутствующих, «я считаю, что у темных иных не было своего Никиты Сурнина», который, благодаря невероятному сродству с сумраком, отслеживал бы для их научной группы все фазы процесса. Темные отдались во власть интуиции и волшебства, которые в данном случае их подвели. Магия отнюдь не всесильна, как привыкли думать здесь, в ночном дозоре, и, скорее всего, думают там, в дневном. Достаточно посмотреть на человеческую науку, чтобы в этом убедиться. Хм... «Очень интересная точка зрения, Трофим. Тем не менее, научный отдел ночного дозора не берется предположить, сколько осталось длиться этой нынешней нестабильности». Задумчиво сказал Басаргин. «Я не знаком с последними разработками научного отдела, чтобы комментировать их прогнозы», — отрезал Трофим. Никита приглянулся с Настей. «Видало научные страсти?» Она едва заметно кивнула и уставилась на Трофима с нескрываемым интересом. «Они могут писать в своих многотомных докладах что угодно», — продолжал он. «Эти труды, как и все прочие, осядут в необъятной библиотеке ночного дозора, содержание которой традиционно мало кому здесь интересно. А я знаю, что тенденция к стабилизации лицо Трофим болезненно поморщился, но все же договорил. Я вижу это по снижению собственных способностей до, скажем, до исходного уровня, в ближайшей перспективе. Значит, не видать мне больше призраков? — вздохнул Никита. Жаль. Я начал привыкать к их внезапным появлениям. Как бы в традиционном сумраке, холодном, тягучем и неизменном тысячи лет, нам не стало скучно. Кстати, очень рекомендую всем присутствующим посетить Мосфильм, пока все не улеглось. Там сейчас невероятно интересно на первом слое. Трофим устало потер лоб рукой и промолчал. Басаргин снисходительно улыбнулся. «Кто тебе сказал, Никита, что сумрак неизменный? Насколько я знаю, ты познакомился с ним лет двадцать-тридцать назад, не больше. А между тем, это величайшая загадка нашего мира. И его взаимодействие с нами и с людьми» равно как и его изменения, еще очень слабо изучены. Эдуард Карлович перевел взгляд. «Трофим, я искренне надеюсь, что не без твоего участия нашей научной группе все же удастся продвинуться вперед в этом вопросе». «Какая польза научной группе от мага седьмого уровня силы?» — раздраженно спросил Трофим. «Так получилось». Вдруг подала голос Настя, молчавшая с самого начала разговора, и обернулась к нему в наступившей неловкой тишине. «Мы родились не людьми. У нас гораздо больше времени найти себе применение в жизни. Почему бы вам не попробовать, Трофим? Мне кажется, это по меньшей мере интересно». Трофим опустил голову и промолчал. «Наверное, он стал бы возражать Басаргину, магу первого уровня» выставил бы ему счет обид и на себя за недостаточные способности, и на наставников, загнавших его в эмоциональный тупик, на научников, в свое время проигнорировавших гениального новичка. Но что он мог сказать стажеру ночного дозора Анастасии Сурниной, которые не подтвердили пока даже шестой уровень силы, несмотря на интенсивное обучение, упорные тренировки и таинственную связь с одной из стихий человеческого мира? Уникальный рисунок ауры еще никому не гарантировал грандиозных успехов в магии и в жизни. Человек, а точнее иной, точно таких же невеликих способностей при всех, сказал ему, «Чего сидишь? Пойди, сделай что-нибудь». И это произвело на Трофима неизгладимое впечатление. Правда, он не знал, какой у этой девочки характер и в каком совершенстве она владеет самой трудной из наук — наукой побеждать. «Кстати, о месте в конторе и в жизни», — подал голос Никита. «Я все-таки повторю вопрос. Почему я, Эдуард Карлович?» «Ты себе даже не представляешь, Никита, сколько раз молодые оперативники ночного дозора задавали мне этот вопрос. У меня есть на него отличный сержантский ответ. Кажется, он здесь никого не устроит». Басаргин вздохнул с нескрываемым сожалением. «Потому...» Я начну с ответа на другой твой вопрос. «Почему Настя?» «У тебя, кажется, сложилось превратное впечатление, что ее забрали только для того, чтобы вывести тебя из равновесия и заставить действовать спонтанно». «Превратное?» — уточнил Никита. «Что-то мне так не кажется». «Отчасти ты прав, но угроза была на самом деле, и не шуточная». Настя потом расскажет тебе, кто составлял ей компанию в убежище, если еще не рассказала. Если ты считаешь, что всех этих иных собрали там исключительно для того, чтобы заставить тебя действовать, это повод для цикла бесед о сути света и нашей работы. Отлично. Доступно. Вы не ответили, почему я? Кажется, впервые Басаргин замялся. Отвечать он не спешил. Его взгляд стал задумчив и строг. По сумраку прошла легкая волна, верный признак тайных переговоров. «Помнишь, я говорил, что твоя аура врастает в сумрак?» — негромко спросил Трофим. «Я думаю, именно поэтому. У тебя с ним странное сродство». Он обернулся к Насте и многозначительно кивнул на Басаргина, отвлекшегося на разговор с начальством. «Здесь все время так» я не работаю в дозоре вовсе не потому что мне не интересно зато какие грандиозные проекты ответила ему настя перевертыш перевертыша видит издалека трофим понимающе кивнул настя улыбнулась ему как старому знакомому никита почувствовал холодный укол ревности стихии общались между собой вода и земля пусть им досталось лишь эхо древней магии оставивший причудливый отпечаток в рисунках ауры. Пусть их способности были ничтожны, но сродство душ они оба ощущали на каком-то совершенно недоступном сурнину уровне. Они распознали необычность друг друга при первой встрече, в то время как у светлых наставников ушли на это годы. Басаргин выдал ответ клише, явно спущенный сверху. «Высшие светлые во главе с шефом посчитали», что благодаря некоторым особенностям ауры, Никита, ты сможешь наиболее эффективно улавливать изменения, происходящие в сумраке. И в конце концов, естественным образом окажешься в некоем их эпицентре. Наша задача была не мешать тебе и в то же время находиться поблизости. Скажу честно, последнее нам удавалось не всегда. «То есть мне следовало просто-напросто дрейфовать к точке напряжения по таинственным силовым линиям сумрака и не мешать изначальным силам делать свою работу?» — усмехнулся Никита. «Я сказал то, что сказал», — отрезал Эдуард Карлович. «Если тебе нравится переиначивать чужие слова, ради бога. Светлым иным это не запрещено». Выходит, ночной дозор во главе с присветлым Гессером догадался, что все, что происходит с Никитой Сурниным, имеет некий сакральный смысл гораздо раньше его самого. Ему не просто позволили действовать в одиночку, его к этому подвели, начиная с того момента, когда забрали Настю, а Сашу его загрузили под завязку, вынуждая его все время исчезать из поля зрения Никиты. В самом деле... Сурнин и Спешилов никак не могли встретиться и спокойно обсудить все происшествия с глазу на глаз, не говоря уже о совместной работе. Исключение составляло разве что эпизод охоты на Малявина, где Никита сам отделался от общества Санька. Сглупил, чего уж, причем как раз в тот момент, когда Басаргин все-таки решил его подстраховать. Склонность сотрудника к работе в одиночку родной офис, кажется, тоже учел. Можно сказать, каждый шаг просчитали. Он начал понимать, за что Трофим так не любит ночной дозор, несмотря на свет, струившийся здесь от каждого встречного. Но в случае Никиты все было еще интереснее. Он действительно не мог утверждать со стопроцентной уверенностью, что светлые любой ценой стремились вывести его из равновесия ради достижения цели. Однако был еще темный иной Андрей Старков, который также старался сбить его с толку и заставить действовать спонтанно. Он все время крутился поблизости и не упускал его из виду, пока не напоролся на Басаргина. Что это? Домыслы? Мания преследования? Если Старков жив, возможно, кое-какие вопросы имеет смысл задать именно ему, а не светлым магам. Главное — целым остаться, получив ответ от темного дозорного. Чем же все-таки закончилась для него та первоуровневая дуэль? Как раз когда Никита поднял глаза на Эдуарда Карловича, в дверь просунулся модно упакованный молодой парнишка. Пресловутый свет, о котором Никита только что размышлял, не в самом позитивном ключе, казалось, брызнул по стенам. — Вы меня звали, Эдуард Карлович? — Ах, да. Знакомься, Трофим. Это Вася, наш новый аспирант из научного отдела. Если интересно, он тебя проводит в свою епархию, покажет, над чем сейчас кипит работа. Сделаешь, Василий? Конечно, только у меня уровень доступа к информации начальной. Подойдет? Подойдет. Скажешь, что по распоряжению руководства тебе поручили провести экскурсию для Трофима Евгеньевича, который довольно долго отсутствовал в силу определенных обстоятельств. Я думаю, и сам много нового узнаешь. «Согласен?» Вася улыбнулся и посмотрел на Трофима. «На таких условиях, конечно. Слово «руководство», оно здесь волшебное. Пойдете со мной, Трофим Евгеньевич? Я вас использую как прикрытие, чтобы получить доступ к настоящей магической науке». Вот это поколение «Некст». Ничего не боятся, никого не стесняются, цену себе знают. Никита невольно улыбнулся. Трофим тоже сдался. Любопытство победило. Он много лет не заглядывал в двери научного отдела ночного дозора, где ему когда-то предлагали поработать. «Никита, я тебя возле дежурки подожду», — сказала Настя, воспользовавшись суматохой, возникшей с Васиным приходом, и выскользнула за дверь вслед за учеными. Хитрый ход. Кое-чему его жена в ночном дозоре уже научилась. А вдруг она права, и наедине Басаргин действительно скажет больше, чем при свидетелях? «Так что это за некоторые особенности моей ауры, о которых знают все, кроме меня?» В лоб спросил Сурнин, едва за Настей закрылась дверь. На миг ему показалось, что Эдуард Карлович сейчас плюнет на все рекомендации вышестоящих чародеев и волшебниц, какими бы великими и величайшими они ни были, и выложит все, что знает. Что бы Никита делал, если бы узнал, что он куда теснее связан со стихийным магом, беспробудно спящим в теле девушки Ларисы, чем с кем-либо из ныне живущих людей и иных? Второй вопрос. Допустим, из самых гуманных соображений ему выложили бы как на духу, что зачарованная Лариса — это жутковатая реликвия Инквизиции, его далекий предок исток, из которого он черпает силу, которую до конца не осознает и которой еще не овладел в полной мере. Для ритуалов стихийному магу нужны стихии. Две жертвы ходят у него под носом. Трофим, тесно связанный с землей, и Настя, волшебница воды. С одной из стихий он занимался любовью недалеко как сегодня ночью. Со второй имел все шансы крепко подружиться. На одной чаше весов Двое иных, на другой — половина пути до абсолютного могущества, если он принесет их в жертву сейчас, пока сумрак еще не стабилен и все способности магов обострены до предела. Найти тех, кто хранит древнюю связь со стихиями воздуха и огня, и завершить ритуал не составит Никите труда. Для этой магии не нужны учебники. Сумрак, истомившийся в энергетической петле «Люди иные», Сам подскажет Никите Сурнину порядок действий, как подсказал Давеча путь в уютный дом. Если Никита переродится в слепое орудие сумрака, на планете Земля после смерти Двуединого наступит новая эпоха. Все почти так, как говорил Трофим. Для абсолютной гармонии в мире не должно быть тьмы или не должно быть света. Ни людей, ни иных, ни конфликтов, ни войн, Ни интриг, ни распри На землю снизойдет благодать. Наступит царство первородных стихий и единственный его властелин, Никита, вступит в свои права. Разве что освободившийся от чар стихийный маг разорвет тело Ларисы, вырвется на свободу и заявит свои претензии на трон. Но это будет уже совсем другая. Личная война Никиты Сурнина — позабывшего человеческий облик. Некому будет пожелать ему победы. «Нет, не может быть, иначе он не выбрал бы свет», — подумал Эдуард Карлович, содрогнувшись от возможных перспектив. «Молодые дозорные этого не знают, зато знаю я». Шеф тоже иногда ошибался на своем веку. «Никите, даже если он полностью потеряет в сумраке контроль...» Элементарно не хватит сил на то, чтобы стереть всех нас с лица земли. Да, он может разгуливать по уровням силы вплоть до четвертого, возможно и глубже, но дальше этого дела не идет. Неукротимая магия глубоких слоев ему не по силам. Никогда ему ею не владеть. То эхо, которое живет в нем и которого мы так опасаемся, это всего лишь призрак, отголосок древней цивилизации. Эдуард Карлович заставил себя посмотреть в глаза подчиненному. «Так что?» «Ослушаться при и сказать...» «Понимаешь, парень, есть у нас подозрение, что ты живое порождение сумрака, причем не исторгнутая из его глубин, подобно тигру, а изначально рожденная в человеческом теле. Помнишь, что натворил стихийный маг? Теоретически ты можешь то же самое, хотя вряд ли. Мы считаем слабоват». «Светлые иные любят говорить правду» очень любят, какое чувство справедливости их в этот момент охватывает, какое сияние источают ауры, но если есть для опасений высших иных хоть малейшее основание, а у Никиты Сурнина есть хоть один шанс из миллиона... — Так, Никита, — сказал Эдуард Карлович, — начнем с того, что у любого иного не повторим рисунок ауры. В каждом из нас уникально течение силы. Тебя же не удивляет, что при том, что все мы однотипно взаимодействуем с умраком благодаря разомкнутым энергетическим оболочкам, кто-то из нас становится целителем, кто-то оперативником, а кого-то за уши не оттащить от занятий бытовой магии, которую большинство молодых иных считают не более чем забавной, а то и вовсе бесполезной. Я спрашивал не об этом. «Хорошо». Я постараюсь выразиться яснее, для той миссии, которую ты успешно выполнил, найти и обезвредить экспериментальную площадку темных, ты подходил лучше других, в данный конкретный момент времени, на фоне процессов, протекающих в сумраке. У иных, включая и вас с Трофимом, случился некий кратковременный всплеск способностей. «Относительное усиление энергетического взаимодействия с сумеречной реальностью. И судя по тому, как блестяще ты справился с задачей, руководство в тебе не ошиблось». «Спасибо. Вы не ответили». Эдуард Карлович нахмурился. «Во-первых, я и не обязан», — сказал он. «Во-вторых, справляться с заданием в ночном дозоре — служебный долг любого сотрудника». Отнюдь не свидетельство исключительности. Здесь и сейчас ты лучше прочих подходил для конкретной миссии. Соответственно, тебе ее и поручили. На будущее советую учесть, что распоряжения нашего руководителя крайне редко имеют вид официального документа в двух экземплярах с подписью и печатью, который с поклоном несут тебе для ознакомления. Или ты считаешь, что перед каждым заданием Пресветлый Гессер должен лично являться к тебе домой и, извиняясь, объяснять, с какого перепугу он решил, что тебе все это по плечу? Значит, вы ничего не скажете. Хорошо, я понял. Никита, ты когда-нибудь задавался вопросом, почему у меня первый уровень силы, а, например, у боевого мага Володи Меркушева пятый? Единица ему в работе не помешало бы. Почему свет, который окутывает Сашу Спешилова в сумраке, постоянно перемещается по его ауре? Светлые пятна играют на нем в пятнашки. Лично я такого раньше не видел, а я живу долго. Почему Трофим с Настей родились такими, какими родились? Не догадываешься, к чему это я? Пойми, Никита, ты работаешь в таком месте, где уникальность, Такая же норма, как и выполнение поставленной задачи. Здесь нет, никогда не было и не может быть обычных и иных. Мы все необычны уже тем, что родились волшебниками от людей. Сейчас ты выйдешь из этой комнаты. Очень советую оглянуться по сторонам. Готов спорить на что угодно, что первый встречный в этих стенах окажется таким же уникамом. «Каким являешься ты сам?» «Все ясно?» «Да, Эдуард Карлович». «Вот и хорошо. До завтра ты свободен, Никита. Смена суточная с 21.00. Дальше по графику. До свидания». босаргин стремительно встал из-за стола и первым вышел из переговорной. Никита постоял в одиночестве и последовал за ним, первым встреченным им иным а точнее иной конечно оказалась настя которая ждала его в коридоре сгорает нетерпение ну что поговорили спросила она бросившись навстречу и как ее аура сияла причудливые линии силы сплетались в сложный узор от которого невозможно было отвести глаз если его разомкнуть какие силы вырвутся на свободу какие штормы обрушатся на планету, какую дикую изначальную свободу почуют все остальные стихии этого мира. «Никита, ты чего на меня так смотришь?» Он качнул головой, словно стряхивая недавний разговор с Басаргиным, носивший явный оттенок недосказанности, из-за которого в голову лезли дурацкие мысли. «Настя, пойдем. Оказывается, сегодня у меня еще один выходной. Призовой» и я намерен утащить тебя отсюда до завтра. Махнем куда-нибудь, где еще есть снег, на лыжах кататься. Почему не на коньках? Ты что, серьезно? Еще как. Трофим, кстати, мимо тебя к выходу не проходил? Нет. Значит, Эдвард молодец. У него все получилось. Ухмыльнулся Никита. Что получилось? Затащить Трофима в ночной дозор? Именно. «Хм, ты думаешь, раз он всё ещё не вышел, его смогли там...» Настя многозначительно посмотрела на потолок. «Чем-то заинтересовать?» «Думаю, да. И это просто отлично». «Почему?» «Потому что от научного отдела ночного дозора теперь будет хоть какая-то польза». «Никита, а ты знаешь, что ты просто находка для шпиона?» Лукаво улыбнулась Настя. «Эм, почему это? Ты же только что сболтнул мне сумеречное имя Басаргина!» «Тогда тем более сматываемся отсюда, пока выходной не отобрали».